богдан стоило приехать домой как зазвонил мобильный этот номер за столько лет я выучил наизусть уже несмотря на то что удалил его обладатель решил вновь напомнить о себе как прошел вечер в компании с бродским повисла долгая пауза о да если ангелина думала что я ее не видел то сильно ошибалась я не отвлекаясь от важных переговоров умудрялся наблюдать за помощницей и уж больно интересно стало чему так улыбается ксения медленно повернул голову чуть в сторону и заметил интересную компанию давний знакомый моего отца и бывшая подруга не понимаю о чем ты вновь прикинулась дурочка она Звоню спросить как у тебя дела а ты не знаешь сел на диван и вытянул ноги нет поспешно ответила ангелина давай так «Мне не интересно что происходит в твоей жизни, а ты не лезешь в мою. Договорились?» И, не дав время на ответ, закончил разговор. «Всего доброго». Как только отключил вызов, моментально занес номер девушки в черный список. «Не о чем нам разговаривать, да и не хочу». Зато руки потянулись, чтобы вызвать другого абонента. «Что-то случилось? Ты себя плохо чувствуешь?» «Нет-нет, не беспокойся». «Просто хочу спросить, как дошла до квартиры». «Блин, ну нельзя же так пугать!» А я и не пугал. Просто не мог сидеть в тишине и слушать, как шушукаются на кухне две подружки. Антонина Никитична появилась в дверном проеме и тихо спросила. «Ксюша!» Я лишь кивнул. «Передавай ей от нас большой привет!» «Слышу!» — рассмеялась девушка. «И им от меня большой!» Вот так ни о чем мы поговорили до полуночи. Зато теперь я знал, что Ксения обожает молочный шоколад и мороженое, никогда не была в аквапарке и мечтает побывать на горнолыжном курорте. Еще я узнал немного о семье девушки, что родители живут в другом городе, папа водитель на заводе, мама бухгалтер. А она вот в свое время собралась в педагогический вуз, который был только в моем городе. Закончила она отлично, пошла в школу но не сложилось, бывает со всеми. Я был готов разговаривать до утра, но голос девушки с каждой фразой становился тише, а совесть моя кричала громче. «Спокойной ночи!» — пожелал я и отключился, услышав те же слова в ответ. А потом еще очень долго ворочался, потому что подушка да и кровать вся пропахла девушкой, и это навевало, ох, какие сны! Утром я приехал на работу рано, нужно было в срочном порядке составить парочку приказов и к девяти быть в больнице. Ходить с гипсом и на костылях надоело. Но травма серьезная, и лучше дольше продержать ногу в состоянии покоя, чем потом страдать. Ксения появилась за 10 минут до начала рабочего дня и очень удивилась, заметив меня. «Ты что, так рано? Помощь нужна?» «Нет, пока не нужно ничего». В больницу сегодня поеду, а до этого времени нужно кое-что важное сделать. Хорошо. Ксюша оставила открытая дверь в мой кабинет и села на свое рабочее место. Еще вчера попросил делать так. Не хотелось чувствовать себя одиноким. А так я ее вижу, да и общаться удобнее. Ксюша быстро просмотрела почту и пересказала мне, какие важные письма требуют моего внимания. Потом ответила потенциальным заказчикам, обозначив время и место встречи принесла несколько документов на подпись и стала подшивать документы. Когда на часах была половина девятого, вышел из кабинета. «Ты за старшую, а я пошел». «Угу», — ответила помощница, не отвлекаясь от важных дел. А я взял и поцеловал ее в щеку. Вот как вчера она меня. И быстро, насколько это возможно, сбежал. В больнице обрадовали тем, что перелом срастается хорошо. И если дальше буду соблюдать все рекомендации, быть мне в скором времени полноценным человеком. Поскорее бы. По пути на работу попросил водителя такси остановиться у супермаркета и быстро закупил себе стратегический запас разных шоколадок. Я пока не знал о точных предпочтениях Ксюши, ведь молочного шоколада было много. А вот какая именно марка ей нравится, не узнал значит, каждый день буду подкладывать новые шоколадки и наблюдать, как какие она ест с большим удовольствием. В офисе меня ждали испуганные охранники, которые сразу подбежали, стоило зайти в здание. «Богдан Игоревич, приносим свои извинения, недосмотрели, но обещаем, что больше посторонних людей не будем пускать». Я ничего не понял из их сбивающейся речи, а вот поднявшись на этаж увидел взволнованных женщин и воинственно настроенных мужчин. «Богдан Игоревич!» – почти в один голос заорали они. «Тут такое было!» Приходила Ангелина, пыталась пробраться в ваш кабинет. «Но Ксения Константиновна?» Коллектив в восторге закатил глаза, и я сел на диванчик, потому что стало как-то страшно. «Она ее не пустила!» «Да, она ее!» «Молодец, вот это я понимаю, женщина!» Мы помогли, когда ваша бывшая разошлась. Ой, простите. Она так визжала. Но секретарь вам достался, что надо. Вот хорошая девушка. Присмотритесь, а то уведут. Я ему веду. Наконец-то нашелся с ответом и пошел в приемную. Что ж, небольшой разгром уберем. А вот блоску Ксюши срочно нужно заменить. Я нечаянно, понурив голову, сказала довольная собой помощница. Она первая начала. «Верю, чудо мое, верю!» Обнял ее одной рукой, утыкаясь носом в растрепанные волосы.